И Лотарио продолжал, говоря, «Мне кажется, Сансельму, что состояние твоего ума такое же, какое и свойственно маврам, которых нельзя убедить в заблуждениях их вероучения. Ни выдержками из Святого Писания, ни доводами, основанными на заключениях разума или на догматах веры, а надо привести им осязаемые, легкие, понятные, несомненные и убедительные примеры, с математическими доказательствами, которых нельзя отрицать, как, например, когда мы говорим «Если от двух равных величин отнять равные же части, то и остатки будут равны». Если они этого не поймут на словах, как на самом деле оно и бывает, то нужно показать им наглядно, руками, и поставить перед глазами. Но и при всем этом никто не может убедить их, в истинных нашей святой религии. И такой же способ и образ действия мне придется употребить теперь с тобой, потому что желание, родившееся в тебе, столь изумительно и столь далеко от всего имеющего хоть тень разумности, что я считаю потерянным время, которое пришлось бы затратить, убеждая тебя в таком безрассудстве, так как пока... Я не хочу называть его другим именем, и даже я склонен предоставить тебя твоему слеплению в наказание за такое безрассудное желание. Но дружба, которую я к тебе чувствую, не позволяет мне так сурово поступить с тобой и обязывает не покидать тебя в опасности, явно грозящей тебе гибелью. «А чтобы ты лучше понял это, скажи мне, Ансельмо, ты ли говорил, чтобы я соблазнил целомудренную, искушал добродетельную, подкупил бескорыстную и преследовал ухаживаниями благоразумную?» «Да, ты говорил мне это. Но раз ты знаешь, что у тебя скромная, добродетельная, бескорыстная и благоразумная жена, чего тебе еще надо?» И если ты думаешь, что из всех моих нападений она выйдет победительницей, как без сомнений это и случится, какими же лучшими титулами собираешься ты потом наградить ее, которых бы она не имела уже теперь? Или же сделается ли она лучше потом, сравнительно с тем, что она теперь? Одно из двух. Или ты не считаешь ее такой, как говоришь, Или же сам не знаешь, чего хочешь? Если ты не считаешь ее такой, как говоришь, зачем же ты желаешь испытывать ее, а не обращаешься с нею, с дурной женщиной, как тебе придет на ум? Если же она так добродетельна, как ты думаешь, то нелепо производить испытание над несомненной истиной, потому что и после испытания нежность ее не возвысится, а останется прежней. Итак, вывод ясный. Предпринимать дело, из которого может произойти скорее вред, чем польза, свойственно лишь неосторожным и безрассудным людям, тем более если они желают взяться за то, к чему никто их не принуждает и не преневоливает. И уже издали видно, что браться за такое дело — чистейшее безумие». Трудные подвиги предпринимаются или для Бога, или для мира, или для обоих вместе. Те подвиги, что предпринимаются для Бога, совершались святыми, стремившимися жить жизнью ангелов в человеческой плоти. Те подвиги, что предпринимаются для мира, совершаются людьми, которые не страшатся переплывать безбрежные моря, и пребывать в чужих странах и среди чужеземных народов, чтобы приобрести богатство или то, что называют дарами счастья. Те подвиги, что совершаются и для Бога, и для мира, это подвиги храбрых солдат, которые едва они увидят в неприятельском валу отверстие, сделанное хотя бы лишь одним пушечным ядром, отбросив всякий страх, не колеблясь. И не взвешивая явно угрожающие им опасности, приподнятые на крыльях желание сразиться за свою веру народ и короля, отважно бросаются в самую середину тысячи перекрестных смертей, ожидающих их. Вот те подвиги, которые обыкновенно предпринимаются, и предпринять их доставляет честь, славу и выгоду, хотя они и полны трудностями и опасностями то дело, о котором ты говорил и которое ты желаешь предпринять и привести в исполнение, не приобретет тебе ни славы, перед Богом ни богатства, ни известности среди людей, потому что если ты добьешься успеха в задуманном тобой деле, от этого ты не сделаешься ни счастливее, ни богаче, ни более уважаемым, чем теперь». Если же случится обратное тому, на что ты надеешься, ты ввергнешь себя в самое большое горе, какое только можно вообразить себе, потому что тебе не будет тогда легче от мысли, что никто не знает о случившемся с тобой несчастье, так как, чтобы мучиться и убиваться, достаточно и того, что ты сам будешь знать о нем. В подтверждении этой истины Приведу тебе страфу знаменитого поэта Луиджи Тансилу, помещенную в конце первой части его «Слез святого Петра», в которой говорится следующее. Растет печаль и стыд глубокий в душе Петра, лишь новый день настал, был он один. И все ж укор жестокий вонзился в грудь за то, что в грех он впал, томит. Того, в ком Дух живет высокий не страх, что грех его пред миром явным стал. Нет, пред самим собой он от стыда сгорает, хотя грехе его одно лишь небо знает. Так же и ты не облегчишь тайной своего горя, напротив, Ты беспрерывно будешь плакать, если не слезами, льющимся из глаз, то кровавыми слезами сердца, какими плакал тот простодушный доктор, о котором рассказывает наш поэт, будто он сделал опыт с волшебной вазой, от которого осторожный Рейнальдос, одаренный большим благоразумием, отказался». И хотя это только поэтический вымысел, в нем скрыто, однако, нравственное указание, заслуживающее того, чтобы его отметили, поняли и подражали ему. А тем более то, что я сейчас намерен тебе сказать, окончательно должно убедить тебя, до чего велика ошибка, которую ты желаешь совершить. Скажи мне, Ансельму, если б небо... Или счастливая судьба сделали тебя обладателем и законным собственником великолепного алмаза, красотой и свойствами которого все, видевшие его, ювелиры были бы вполне удовлетворены, и в один голос из общего согласия признали бы, что по качествам, чистоте воды и блеску он достигает высшего совершенства, мыслимого для подобного рода драгоценного камня, и если бы ты и сам думал тоже, не зная ничего противного тому, благоразумно ли было бы, если бы у тебя явилось желание взять этот алмаз, положить его между молотом и наковальней и ударами, нанесенными изо всей силы, испытать, действительно ли он так крепок и прекрасен, как говорят». А тем более еще, если бы ты это желание привел в исполнение, потому что даже допустив, что камень выдержал бы столь нелепое испытание, разве ценность или красота его от этого увеличилась бы? А если бы он разбился, что тоже могло бы случиться? Не все ли было бы потеряно? Конечно, да, и весь мир считал бы собственника алмаза за глупца».